Глава 12 О прибытии полиции возвестило второе письмо от администрации школы. «Всем сотрудникам старшей и младшей школы. Полицейские, расследующие исчезновения нашего коллеги, мистера Ральфа Уилсона», прибудут сегодня в школу для проведения опроса. Всем, кто может поделиться любой информацией о мистере Уилсоне, пусть даже самой незначительной, следует перейти по ссылке ниже и записаться на беседу. Пожалуйста, планируйте беседу во внеучебное время. Если подходящее для вас время занято, пожалуйста, свяжитесь с Джейн, младшая школа. Или Матильдой, старшая школа. Они организуют для вас временную замену, пока вы будете беседовать с детективом. В полиции полагают, что даже самые незначительные подробности, касающиеся поведения и душевного состояния мистера Уилсона в недавнем прошлом, могут оказаться ценной информацией. Несомненно, мы все будем рады помочь в расследовании этого очень непростого случая. На встречу с полицейскими меня затащила Оливия Фрай. Она собиралась пойти с помощницей учителя из младшей школы. Та тоже иногда посещала занятия нашей группы. Оливия предложила мне пойти с ними. Нет, не предложила. Настояла. «А что, если мы сможем помочь?» — говорила она, буквально загнав меня в угол площадки для игр во время очередного нашего дежурства. Её огромные глаза влажно поблескивали от переполнявших её чувств. «Было бы ужасно, если бы мы не попытались помочь. Подумай о его бедной жене». Я старалась увильнуть от прямого ответа. Она и понятия не имела, как много я думаю о Хелен. Её окаменевшее лицо с застывшим взглядом вспоминалось мне почти так же часто, как и лицо её покойного мужа. Я пожала плечами. «Со мной детектив только зря потратит время. Я же почти не знала мистера Уилсона». «Понимаю». Оливия поджала губы. «Я тоже не знала. Но пойти надо. Давай сходим вместе и покончим с этим делом». К нам подбежала заплаканная девочка в распахнутом пальто, требуя справедливости в какой-то ссоре с одноклассницей. Отвернувшись от меня, Оливия наклонилась к ней, чтобы разобраться, в чём дело. В нарушение всех правил я быстро зашагала с площадки к школе. Мне нужно было в туалет. Беспорядочно бегающие дети, их крики и смех — всё было как в тумане. Меня трясло и бросало то в жар, то в холод. Мне физически нельзя идти на эту беседу с детективом. Я не смогу находиться рядом с полицейскими, чувствовать их взгляды на лице, не смогу держать себя в руках и отвечать на вопросы. Они всё узнают, я выдам себя. От меня волнами будет расходиться чувство вины, они обязательно поймут. Но разве могла я отказаться пойти вместе с остальными, не вызывая подозрений?» Ночью накануне беседы я не спала. Молча ходила взад и вперед по квартире, боясь закрыть глаза. Сон не шел. Мысленно я видела умное лицо детектива, проницательно читающего мои мысли.